Глава шестнадцатая. Неудавшаяся охота. Сеньор Зорро направил свой лошадь по такому опасному склону горы, где был зыбучий песок. И один неверный шаг мог вызвать несчастье, что кавалеристы едва решали следовать за ним. Сержант Гонзалес, обладавший достаточной смелостью, и несколько других людей бросились за разбойником. а другие поскакали направо и налево, рассчитывая перехватить беглеца, когда он достигнет подожжи горы и повернет на дорогу. Однако сеньор Зорро опередил их и бешеным галопом направился по тропинке в Сан-Габриэль, в то время как кавалеристы неслись позади, перекликаясь друг с другом и то и дело стреляя из пистолетов. тратя много пороха и пуль, они не достигали желаемого результата, не захватив и не ранив разбойников. вскоре взошла луна. Сеньор Зорро предвидел, что это затруднит его бегство еще более. Но его лошадь была свежа и сильна, в то время как лошади кавалеристов проскакали много миль в течение дня, поэтому надежда не покинула его. Теперь преследователи могли ясно видеть его, и он мог слышать, как сержант Гонсалес кричал на своих людей, заставляя их гнать лошадей до последней возможности, чтобы добиться его захвата. Обернувшись назад, во время скачки, он заметил, что кавалеристы рассыпались длинной цепью и что более сильные свежие лошади перегоняли остальных. Таким образом, они проскакали приблизительно около пяти миль. Кавалеристы держали все на одном и том же расстоянии, не сокращая его. И сеньор Зорро знал, что скоро их лошади устанут и что его превосходный конь, не подававший еще признаков усталости, опередит их. Только одно раздражало его. Он хотел бы ехать в противоположном направлении. Горы поднимались соответственно по обеим сторонам большой дороги, и было невозможно повернуть в сторону и сделать большой круг. Не было здесь также и тропинки, по которой он мог бы помчаться. Если бы даже он и попытался бы взобраться на гору верхом, то ему пришлось бы продвигаться слишком медленно, и тогда кавалеристы могли бы приблизиться на расстоянии достаточно близкой, чтобы выстрелить и ранить его. Поэтому он ехал вперёд, постепенно увеличивая расстояние между собою и своими преследователями. Он знал, что через две мили в долине будет тропинка, идущая направо, а следуя по этой тропинке, он достигнет более возвышенной местности. и после сможет вернуться по своим следам. Он бы одну из этих двух миль, прежде чем вспомнил слух о том, что вследствие недавнего ливня произошел обвал, который загородил эту тропинку. Таким образом, он не смог бы воспользоваться ею, даже если бы и достиг ее. Вдруг смелая мысль пришла ему в голову. Поднявшись на небольшое возвышение, он еще раз оглянулся назад и увидел, что ни один из кавалеристов не ехал рядом с другим. Они были разбросаны, и между ними было достаточное расстояние. Это должно было помочь его плану. Он подъехал к повороту шоссе и остановил свою лошадь. Повернув ее в ту сторону, откуда они прибыли, он нагнулся в седле вперед, чтобы прислушаться. Когда он услышал стук подков лошади, ближайшего из своих преследователей, выхватил шпагу, обернул поводья вокруг левой руки и внезапно возил острые шпоры в бока лошади. не Непривыкшая к такому обращению, она внезапно, как молния, ринулась вперед, стремительно обогнула поворот, подобно дикому жеребцу, и наткнулась на ближайшего врага, сеньора Зорро. «Прочь с дороги!» — крикнул разбойник. Первый солдат легко уступил место, не будучи уверен, что это возвращается Зорро. Но когда он удостоверился в этом, он криком предостерег находящихся позади товарищей, но они не могли ничего понять из-за стука копыт по твердой дороге. Синьор Зорро налетел на второго солдата, скрестился в шпаге и ускакал дальше. Он стремительно обогнул следующий поворот, и его лошадь слегка ударила третьего и сбила его с дороги. Зора замахнулся на четвертого, но не попал в него и был рад, что ответный удар молодчика миновал его. Теперь перед ним было прямое... полотно дороги, усеянной врагами. Как сумасшедший несся он сквозь их строй, рубя направо и налево. Сержант Гонзалес, находящийся далеко позади вследствие усталости своего скакуна, понял, что происходило и крикнул на своих людей, но в то же время, будто молния поразила его лошадь и выбила его из седла. И вот сеньор Зорро пронесся и сейчас а они снова принялись преследовать его сержантом, сыплющим проклятием. Теперь... Он поехал медленнее, так как мог удержать дистанцию, доехал до ближайшей перекрестной тропинки и повернул на нее. Оглянувшись назад, он увидел, что его преследователи рассыпались по горе, теряясь в отдалении, но все еще упорствуя. «Это был великолепный Терюк», — сказал своей лошади сеньор Зорро, «но мы не можем повторять его часто». Он проехал мимо Гассиенда, одного из друзей губернатора, Ему пришла в голову мысль, что Гонзалес может остановиться здесь и получить свежих лошадей для себя и своих людей. И он не ошибся. Кавалеристы ринулись по проезжей дороге, и собаки приветствовали его лайм. Татьяна Гассиэнды появился в Тверях, высоко держа над головой канделяп. «Мы преследуем синьора Зорро!» – крикнул Гонзалес. «Именем губернатора мы требуем свежих коней!» Были позваны слуги, и Гонзалес со своими людьми поспешил к конюшню. Там стояли великолепные лошади, почти такие же хорошие и бодрые, как и лошадь разбойника. Кавалеристы быстро сняли седла и уздечки со своих измученных лошадей, оседлали свежих коней и снова ринулись по тропинке, продолжая погоню. Сеньор Зорро выиграл значительное расстояние, но так как можно было ехать по этой единственной тропинке, то они могли нагнать его. На расстоянии трех миль на вершине небольшой горы находилась Гассиенда, подаренная миссией Сан-Габриэль одним кабалера, который умер, не оставив после себя наследников. Губернатор угрожал взять ее в государственное пользование, но до сих пор не сделал этого, так как францисканцы в Сан-Габриэль славились умением решительно защищать свою собственность. Эта гасиенда была на попечении некоего монаха Филиппа, члена Ордена Человека Преклонных Лет, и под его управлением неофиты сделали и имение доходным, разводя скот и посылая в магазины большое количество шкур, сала, меда, фруктов, а также вина. Гонзалес знал, что тропинка, по которой они ехали, вела к этой гасиенде и что как раз позади ее была другая тропинка. Последняя разделялась, и одна ее часть вела в сан габриэль а другая возвращалась более длинной дорогой в Рейно-Лос-Анджелес. Если сеньор Зору удастся миновать Гассиенду, то ясно, что он направится по тропинке, ведущей в село. Так как если бы он хотел направиться в Сан-Габриель, он продолжал бы ехать прямо по шоссе, вместо того, чтобы скакать назад сквозь строй кавалерийцев, рискуя с собой. Но он сомневался, минует ли Зорро эту гасиенду, так как было известно, что Разбони круто поступал с теми, кто преследовал монахов, и можно было думать, что каждый францисканец питает дружеские чувства к Зорро и поможет ему. Кавалеристы приблизились к Гассиенде, но не увидели в ней огней. Конзалес остановил свой отряд там, где начиналась проезжая дорога, и тщетно прислушивался к звукам преследуемого человека. Он зашел с лошади, осмотрел выльную дорогу, но не мог сказать, проехал ли здесь недавно всадник к дому или нет. Он отдал быстрые приказания, и отряд разделился таким образом, что половина людей осталась сержантом, а другая рассыпалась таким расчетом, чтобы окружить дом, обыскать хижину туземцев и заглянуть в больший сарай. Затем сержант Гонзалес... В сопровождении половины своих людей поехал прямо по дороге заставил лошадь подняться по ступенькам веранды в знак того, что он слишком мало уважал это место и рукояткой шпаги постучал в дверь.